Глава тринадцатая Проскакав несколько миль по дороге к освистре, Оливье попридержал коня, приметив у обочины шустрого парнишку со смышленными глазами, пасшего кос на сочном придорожном лугу. Мальчуган, перегонявший свое маленькое стадо, поднял глаза на незнакомого всадника и непринужденно, без робости и подобострастия, поприветствовал его. Парнишка был наполовину валлийцем, а от такого не дождешься раболепных поклонов. Всадник и пастух, оба стройные, гибкие, со смелыми открытыми лицами, обменялись доброжелательными улыбками. «Бог в помощь, паренек!» — промолвил Оливье. «Скажи-ка, давно ли ты пасешь своих коз здесь, у дороги? Не видел ли случаем двух путников, пеших, примерно моего возраста?» Один из них босой. «Бог в помощи вам, господин», — отозвался мальчуган. «Я пригнал свое стадо на эту поляну еще до полудня и с тех пор отсюда не отлучался, потому как обед прихватил с собой. Но такие путники по дороге не проходили. Уж я-то всех примечал и, почитая со всяким прохожим, перекинулся хоть словечком». «Выходит, что я зря тороплюсь», — сказал Оливье, отпуская поводья. Конь его тут же принялся щипать зеленую придорожную травку. Шагая пешком по этой дороге, они не могли настолько меня опередить. Послушай, приятель, ежели они, допустим, двинулись прямиком в Уэльс, смогу я перехватить их по пути, пустившись на запад в объезд города? Они вышли из Шрусбери раньше меня, а мне непременно надо передать им весточку. Пастушок. Компанию, которому в течение дня составляли одни лишь козы, был рад возможности скрасить разговором однообразие дня. Он почесал в затылке, прикидывая, какой путь лучше выбрать, а потом подробно растолковал Оливье, как следует ехать. «Пожалуй, сейчас вам стоит повернуть обратно. Примерно через милю или чуть больше будет Монтфордский мост, а прямо за ним тропка». Езжайте по ней, а когда увидите проселочную дорогу, она не немощеная, но хорошо укатанная, потому как ею часто пользуются, сворачивайте на нее. Дорога эта забирает на запад, вот ее и держитесь. А когда едете до развилки, пускайтесь по той тропе, что опять же ведет на запад. Эдак вы в конце концов обогнете Шрузбери и окажетесь в милях в четырех за городом у самой опушки долгого леса». Ежели двигаться прямиком в Уэльс, этих мест не миновать. Так что вы еще можете нагнать тех, кого ищете. Желаю вам удачи. Благодарю тебя за совет и доброе пожелание, промолвил Оливье. В этот момент мальчуган протянул руку, вовсе не за подаянием, а чтобы любовно погладить коня по холке, и Оливье сунул ему в ладошку монету. Да пребудет с тобой Господь! — сказал он на прощание и тронул коня. — И с вами, добрый господин! — крикнул мальчик вдогонку и провожал всадника взглядом, пока тот не скрылся за поворотом и не пропал из виду. Козы тем временем теснее сбились вокруг паренька. Близился вечер, и животные чувствовали, что пришло время возвращаться в загон. Мальчуган добродушно присвистнул, взмахнул хворостиной, и неторопливо погнал Кос, втянувшийся через поле тропе, ведущей домой. Уже во второй раз за этот день Оливье подъехал к мосту через северн. На одном берегу реки, обрывистом и высоком, густо росли деревья, а на другом, низком и ровном, раскинулись луга и поля. По лугам, между разбросанными тут и там купами деревьев, велась тропа. Она клонилась скорее к югу, чем к западу, но, так или иначе, примерно через милю вывела Оливье к укатанной дороге. Выехав на дорогу, он, следуя полученным указаниям, двинулся на запад, а когда достиг развилки, выбрал ту тропу, которая опять же уводила вслед заходящему солнцу. По ней Оливье и направился, пересекая узкие извилистые тропки, минуя рощицы, пустоши и изредка встречая поля и фермы. Он настороженно прислушивался к каждому подозрительному звуку и присматривался к каждой, даже почти неприметной, тропинке, ведущей в сторону Уэльса. Всякий раз, когда по пути попадалась делянка или ферма, молодой человек расспрашивал поселян о двух путниках. Но людей с такими приметами никто не видел, и Оливье воспрял духом. Они вышли из аббатства на несколько часов раньше него — но, судя по всему, не успели далеко уйти и, вероятно, сейчас находились ближе к городу, чем он. Ведь один из них босс, и им, наверное, приходится делать частые привалы. Но если даже он упустил их, ничего страшного. Следуя этим путем, он выберется на ту самую дорогу, по которой в первый раз въехал в Шрусбери с юго-востока и вернется в город, в гостеприимный дом Хью Берингера. В худшем случае он просто совершит небольшую прогулку чудным летним вечером. Что в этом дурного? Брат Катфаэль, не тратя времени даром, натянул сапоги, подоткнул рясу и, выбрав в монастырской конюшне лучшую лошадь, поспешно взнуздал и оседлал ее. Нечасто выпадал ему случай прокатиться верхом, но сейчас монаху некогда было радоваться полузабытому удовольствию Приходилось поторапливаться. Собираясь в путь, он отправил с аббатским посыльным, который сейчас уже наверняка переходил мост, направляясь в город, послание Беренгару. Монах знал, что Хью не станет задавать лишних вопросов, как не стал задавать их аббат, поняв, что дело серьезное и не терпит проволочек. В послании говорилось, что Сеаран направился к валийской границе кратчайшим путем но, скорее всего, попытается избегать людных дорог и слишком открытой местности. Монах высказал предположение, что беглец может уклониться немного к югу и выйти на старую римскую дорогу, заросшую и заброшенную, но ровную и выводящую прямо к границе севернее Коса. По правде говоря, это было не более чем догадкой. Серан, как человек пришлый, мог вовсе не знать здешних дорог, хотя, с другой стороны, если у него имелась родня в Уэльсе, он, скорее всего, кое-что слышал о приграничных землях. И главное, он провел три дня в обители, и ежели все это время тщательно обдумывал побег, то наверняка под благовидным предлогом выведал у братьев и гостей все, что ему было нужно. Так или иначе, время поджимало, и Катфаэль выбрал путь почти наугад, полагаясь на удачу. Он не стал, как приличествовало добропорядочному монаху, выводить лошадь через ворота и делать таким образом лишний крюк, а повел ее под устцы через гороховое поле прямо к Миолу, чем поверг внимало изумление попавшегося навстречу брата Жерома, который спешил в церковь, хотя до вечери оставалось еще минут десять. Не приходилось сомневаться, что возмущенный Жером не применит доложить обо всем приору Роберту. Но брату Катфаэлю было не до Жерома и не до приличий. На узком пойменном лугу за миолом монах вскочил в седло. Ободок солнечного диска на западе уже нырнул за вершины деревьев. Близились сумерки. Катфаэль пришпорил коня и пустил его быстрой рысью. Ехать приходилось по бездорожью, но окрестности обителей Катфаэль знал как свои пять пальцев. Он скакал на запад, пока не выехал на дорогу, а там пустил коня легким галопом и промчался около полумили, по-прежнему держась заходящего солнца. Серан вышел гораздо раньше, чем Мэтью, не говоря уже о других преследователях, но разбитые ноги по существу сводили на нет это преимущество. Катфаэль едва ли не жалел бедолагу. Увидев почти неприметную, но хорошо знакомую ему тропку, монах свернул на юго-запад под сумрачную сень северной конечности долгого леса. Хотя древесная поросель здесь была еще редковатой, мало кто пытался расчищать под пашней каменистую землю, тяжелую для плуга. До границы было еще не слишком близко, но многое в этой местности уже напоминало Уэльс. Слой почвы над скальными породами был тонок и позволял укореняться лишь вереску, неприхотливым неказистым деревцам и горным травам. Лишь под могучими кронами столетних деревьев, чьи корни расщепляли камень, добывая влагу из глубин, пышно зеленели кусты и травы. Чем дальше ехал монах, углубляясь в темную чащу, тем теснее обступали его деревья. Кроны лесных великанов Закрывали небо, под ними густо переплетались ветви деревьев помоложе, а под лесок составляла густая поросель кустов и ежевики. Лес здесь казался дремучим и девственным, и тем удивительнее было встречать по пути раскорчеванные и возделанные участки. Тропа вывела монаха к древней, прямой как стрела дороги, шедшей с востока на запад. Катфаэль не мог не восхищаться теми, кто проложил ее в незапамятные времена. Некогда она была широкой, вымощенной каменными плитами, и по ней маршировали непобедимые легионы. Теперь дорога сузилась, поросла травой, но оставалась такой же прямой, как прежде. Нигде не сворачивая, взбираясь на холмы и опускаясь в низины, уходила она за горизонт. Выехав на римскую дорогу, Рафаэль вновь направил коня на запад, туда, где над вершинами деревьев еще сиял золотистый ободок закатного солнца. К северо-западу от Хенвуда старый лес так разрастался, что в его чищобах запросто могли найти пристанища всякого рода разбойники и бродяги, тем паче, что селения в этих краях попадались редко. Местным жителям приходилось объединяться для охраны своего имущества и скота. В лесу бывшим прибежищем грабителей и браконьеров даже свиней не решались спасти без охраны. В селениях и манорах путников привечали радушно и гостеприимно, но тем, кто осмеливался в одиночку забираться в лесную глухомань, приходилось рассчитывать только на себя. Правда, за время правления Хью Берингера в Шропшире Был наведен относительный порядок, и крупные шайки разбойников не могли свирепствовать подолгу даже в таких глухих местах. Но полностью освободить край от угрозы грабительских набегов не удалось, тем более что неподалеку проходила граница. Некоторые небольшие фермы, лежавшие вдоль рубежа, из-за их опасного расположения были полностью заброшены, и поля оставались необработанными. Дело усугублялось тем что до апреля сего года пограничный замок Кос удерживали валийцы, и хотя по весне Берингору удалось вернуть это укрепление в руки англичан, прошло слишком мало времени для того, чтобы восстановить и обжить заново покинутые поселения. Кроме того, лето стояло теплое, что было на руку тем, кто не ладил с законом. Набедокурившие в южных графствах молодцы – Могли без особых хлопот отсидеться месяц другой в приграничии, пробавляясь браконьерством и воровством, и выжидая, когда их похождения мало помалу забудутся и они смогут воротиться в родные края. У мастера Симона Поэра, самозванного Гилтфордского купца и его приятелей, не было причин жаловаться на судьбу. В Шрусбери им удалось поживиться на славу. Пробыв в городе три дня, Она больше мошенники не рассчитывали, понимая, что рано или поздно будут разоблачены, они изрядно облегчили кошельки доверчивых простаков из города и предместья. Кроме того, Поэр выручил немалую сумму, продав краденный перстень Даниэлю Аурифаберу. Фаберу. Уильям Хейлс позаимствовал с рыночных прилавков множество ценных безделушек а Джон Шур. Ловко орудуя длинными холеными ногтями, который для этой цели и отрастил, в праздничной толчье выудил из кошельков немало монет. Жаль только, что Хейлз во время ночной облавы угодил в руки шерифских стражников, зато остальные благополучно унесли ноги, отделавшись легкими царапинами. Но, коли Хейлзу не повезло, стала быть такова его доля, со всяким могло случиться подобное. Они затаились в лесу, избегая больших проезжих дорог, старались не попадаться на глаза местным жителям и лишь под покровом ночи совершали вылазки на уединенные хутора, тайком пополняя свои припасы. Наведываясь в амбары и птичники, они старались не поднимать шума и близко не подходили ко дворам, где держали собак. У приятелей была даже крыша над головой. Блуждая по чещебе, они случайно набрели на давно заброшенную, но более или менее сохранившуюся хижину, которая стала их пристанищем. Они намеревались, если позволит погода, провести здесь еще несколько дней, а потом двинуться на юг, подальше от Шрузбери, с тем, чтобы пробраться в восточные графства, где их никто не знал. Путники на окрестных тропах попадались редко, и все они были местными жителями, А таких эта шайка предпочитала не задевать. Если пропадет здешний, в тот же день поднимется тревога, и вся округа бросится на поиски. Другое дело – одинокий чужак, идущий издалека и направляющийся в дальние края. Ведь коли человек пустился в неблизкий путь, у него наверняка есть с собою деньги, пусть даже и небольшие. А ежели на такого напасть, кто его хватится? сгинет в глухомане, будто его и на свете не было. В тот вечер приятели сидели возле хижины утлеющего костра, который был предусмотрительно разведен в обмазанной глиной яме, так что со стороны не было заметно и отблеска, и уплетали краденого цыпленка. Солнце еще не село, но здесь, в лесу, было довольно темно. Однако все они видели в темноте как кошки, а после проведенного в безделии дня чувствовали себя бодрыми и полными сил. Неожиданно у костра появился Уолтер Бэггат, посланный проверить тропу, ведущую в город, откуда не равен час могла нагрянуть погоня. Вернулся он в спешке, однако, судя по его сияющей физиономии, тревогой здесь и не пахло. «Эй, парни, там по дороге тащится один малый!» которого запросто можно обобрать. Это тот самый, который босиком приковылял в аббатство. Он и сейчас хромает. Небось, на здешних камениях в конец ноги разбил. Тряхнем его, и концы в воду. Ни одна душа не прознает, куда он подевался. — Как же не прознает? — буркнул Симон Поэр. — Разве ты не знаешь, что за этим полоумным вечно таскается, как пришитый его закадычный дружок? «Одного тронешь, а другой тут как тут. Непременно шум поднимет». «Как бы не так!» — весело возразил Бэггат. «Говорю же я вам, что он идет один-одинешенек!» Рассорился он со своим приятелем. Или они по-доброму расстались, но только второго парня поблизости нет. А кто, кроме него, хватит с этого босоногого? Кому какое дело, коли он пропадет? «А корысть с него какая!» — пренебрежительно бросил Шур. Что с него взять, кроме штанов до да рубахи? Он весь с потрохами и медика не стоит. Пусть себе топает. — Какая корысь, говоришь? — не унимался Бэггат. — Денежки, приятель, вот какая! Он только прикидывается бедняком. Уж я-то знаю! Я несколько раз в толчье подбирался к нему вплотную, потому как мошну чую нутром. Здесь меня не проведешь. И вот что я вам скажу. На поясе под одежонкой. У него припрятан толстенный кошель. Я его нащупал, но вытащить не мог. Пришлось бы резать одежку, а на это я не решился. Точно вам говорю, этот малый припас деньжат на дорогу. Шевелитесь, приятели, не зевайте. Добыча сама нам в руки идет. Бэггат не сомневался в успехе, да и дружки его были вовсе не прочь разжиться лишним кошельком. Они проворно поднялись на ноги, и, держа руки на рукоятках кинжалов, бесшумно заскользили сквозь кусты к тонкой нитке дороги, над которой все еще светилась полоска ясного вечернего неба. Шур и Бегот незаметно подкрадывались с ближней стороны тропы, а Симон Поэр перемахнул через нее и спрятался в густом, пышно разросшемся подлеске. Над ними выселись огромные, старые, с узловатыми втрябхвата стволами буки. В окрестностях заросли раскорчевывали или расчищали, превращая, если не в пашню, то в охотничьи угодья, но долгий лес оставался нетронутым. Трое разбойников неподвижно, словно сами обратились в деревья, замерли в зеленом сумраке. Они ждали. Вскоре послышались шаги Сиарана медленные, тяжелые и упорные. Каменистая тропа давалась ему нелегко. По мягкой луговой травке он за то же время прошел бы куда большее расстояние. Сначала до разбойников донеслось натужное дыхание Сиарона, а затем ярдах в двадцати вырисовалась его фигура. Он ступал, тяжело опираясь на подобранную где-то в лесу суковатую палку, и припадал на одну ногу, видать, порезал острым камнем стопу или подвернул лодыжку. Облик его мог бы внушить жалость человеку сострадательному, но таких поблизости, увы, не было. Сеарон шел, настороженно озираясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Страх, бывший его постоянным спутником все то время, когда он путешествовал в компании Мэтью, не оставил Сеарона и сейчас. Он сумел избавиться от ненавистного попутчика, но ужас, казалось, следовал за ним по пятам. Именно боязливая настороженность и спасла Сеарону жизнь. Разбойники хотели взять свою жертву в кольцо, а потому скрывавшийся в засаде Бэгат пропустил путника мимо себя с тем, чтобы оказаться у него за спиной, тогда как Поэр и Шур намеревались преградить дорогу. Однако, когда Бегат выскочил на тропу и размахнулся, целя кинжалом в спину Сеарана, тот даже не услышал, а всей кожей почувствовал позади себя движение. Издав испуганный крик, Сеаран завертелся на месте, вслепую размахивая своим посохом. Удар кинжала пришелся по палке и срезал с нее полоску коры. Разбойник попытался схватить Сеарана за рукав, но тот увернулся, отпрыгнул в сторону и, подгоняемый страхом, пустился на утек, но не по тропе, где непременно угодил бы в руки Поэра и Шура, а на пролом сквозь заросли. Трудно было ожидать от него такой прыти. Несмотря на то, что корни, камни и сучья безжалостно терзали босые ноги, он летел, как стрела. Однако надежды оторваться от преследователей у него не было. Легко и бесшумно, словно тени, следовали разбойники за ним по пятам, и даже не слишком спешили, полагая, что беглец никуда не денется, и все равно скоро выбьется из сил. Хриплое надсадное дыхание Серона и непроизвольно вырывавшиеся у него стоны оглашали сумрачную чащу. Колючие ветви ежевики хлистали Серона по лицу. Он мчался напролом, размахивая длинной палкой, и то и дело спотыкаясь о корни, кочки и сучья. Серон задыхался, ноги его подкашивались, что не могло укрыться от неотступно следовавших за ним грабителей. Портной, сухопарый, проворный малый, без труда обогнал беглеца, стараясь зайти сбоку, чтобы перерезать ему дорогу. Бежал он легко, без напряжения, ничуть не запыхался и даже сумел громко свистнуть, давая знак своим помощникам, чтобы те сомкнулись и гнали серона вперед, как собаки, отбившегося от стада барана. Серан вылетел на прогалину возле огромного векового бука и из последних сил метнулся вперед, стараясь как можно скорее преодолеть открытое пространство и снова исчезнуть в гуще кустарников. Но тут его нога угодила в ложбинку, присыпанную слоем сухих прошлогодних листьев. Серан оступился и полетел на землю. Он едва успел вскочить на ноги и прижаться спиной к толстому шершавому стволу, как на поляну выскочили разбойники. Бешено размахивая палкой, Сеарон принялся истошно кричать. Возможно, сам того не сознавая, он в отчаянии призывал на помощь никого-нибудь, а Мэтью. «Помогите! Убивают! Мэтью! Мэтью, спаси меня!» И этот почти безнадежный вопль был услышан. Раздался треск ломающихся ветвей, и на поляну стремглав выскочил Мэтью. Он оттолкнул бегота с такой силой, что тот отлетел в сторону и, закрыв собой Сеарона, преградил разбойникам путь. В руке у него сверкал обнаженный кинжал. Последний отблеск закатного солнца упал на его лицо, яростное и грозное. «Назад!» — взревел Мэтью, потрясая клинком. «Руки прочь от этого человека! Вы его не получите! Он мой!»